Глава восьмая Сапоги, как назло, были отвернуты аж до середины голени, поэтому практически все следы зубов пришлись на ноги, а не на плотную, задубленную кожу. Я их пока еще плохо чувствовала, но догадывалась, что бесследно это не пройдет. Сам яд, да и зараза какая-нибудь из пасти и личинок могут при плохом раскладе оставить меня и вовсе без ног. Но тогда исход для воина один, с такими увечьями не живут, просто незачем. «Да все нормально, сейчас отсижусь еще с полчасика и встану», храбрилась я, больше убеждая себя саму. «Давай я посмотрю сначала, что там с ногами», сдался орк, все же выходя из прохода к остальным. «А потом решим, сколько тебе сидеть и когда вставать». «Ладно», я скрипнула зубами, потому что через онемение стала пробиваться боль, как только Рут посадил меня у костра. «Выглядит плохо, если честно», вставил свои пять медяшек Ферин. Которому ушедший вперед брод уже успел все рассказать. Ты ведь еще ничего не видел, возмутилась я. Да ты на свои штаны посмотри, Веля, они же обслюнявленные по самые колени, аж посветлели. Присмотревшись под таким светом к ткани, я вынуждена была согласиться. Да, надо бы скорее их снять. Так что давай, отворачивайся, убегай за дальний поворот, или что ты там обычно делал, стоило мне хоть один ремень доспеха расстегнуть. Веля, это не смешно, буркнул вор предлагаешь мне поплакать вместо этого, хмыкнула я. Я готова была самым позорным образом кричать, когда мы в шесть рук отрывали грубую ткань штанов от укусов. Казалось, что слизь разъела ее вместе с кожей, сплавив воедино там, где зубы личинок успели прокусить насквозь. Да что за слюна у них такая? Я утерла холодный пот со лба, получив короткую передышку между третьим и четвертым отпечатком маленьких острых зубов. лучше бы они меня прямо там и обгладали, чем сейчас делали то же самое этой мерзкой слизью. «Покажи-ка свой меч!» Рут внимательно осмотрел срезанный с кусками моей кожи лоскут ткани и протянул руку к ножнам, лежавшим чуть в стороне. «Давай лучше сразу отрубить по пояс и не мучиться», мрачно пошутила я, втайне уже подумывая о таком исходе. «Язык тебе отрубить уж точно не помешало бы, так тебе вообще цены не будет», ответил он, достав меч из ножен с огромным трудом. Лезвие было оплавлено, местами разъедено до сердцевины, а ближе к рукоятке просто в мелкую дырочку, будто сыр. Тут уж и до кости может дойти, Агата опустила голову, увидев это. Раз даже металл съела! Рут бросил пришедший в полную негодность клинок на землю, буркнул что-то нелицеприятное о ситуации в целом и обо мне в частности и пошел к сидельным сумкам. «Пей!» – вернулся он ко мне с оргским чаем. «Дорезал бы так!» Я подтянулась на руках ближе к скале и прислонилась к ней спиной, чтобы дотянуться до валявшейся здесь перевязи меча. Поняв, к чему он клонит, примерилась, как ее удобнее закусить. «Я вытерплю, а нет, так...» «Насильно влить!» Весьма убедительно пригрозил он. Я вздохнула, взяла бурдюк. «Если спасать там будет уже нечего, я не хочу с этим жить. Что я за воин без ног?» «Вель!» «Сделай это ради меня, пожалуйста! Пообещай!» «Да пей ты уже!» Отключилась я далеко не сразу, и, кажется, все-таки кричала даже через зажатый в зубах ремень, пока Рут отсекал ножом пораженные края ран. Меня укачивало. До тошноты, до колик, до желания просто сброситься с лошади на землю. Я несколько раз порывалась сесть ровно, но меня каждый раз удерживали. Через какое-то время я начала различать голоса, Кажется, это Альмор расспрашивал нашего гнома-проводника. «Скажите, а сколько вам все-таки лет?» «Больше, чем тебе», — угрюмо отвечал брод. «То есть вы все же старый?» «Нет». «Молодой? Ты бороду мою видел? Похоже, что я молодой». «Так ведь все гномы бородатые. Все. И даже женщины. Но они иногда бреются». «И дети?» «Дети не бреются!» «Ходят бородатыми?» «Ты дурак, да?» «Я пытаюсь разобраться!» «Точно дурак!» «Да заткнитесь вы оба! Вельку разбудите!» шикнул на них Ферин. Я окончательно пришла в себя при упоминании своего имени. Если верить мерзким ощущениям, то я скорее все-таки жива, чем мертва. Вот только ног я не чувствовала и пока еще не определилась, хорошо это или плохо. Нет боли, это хорошо, но ведь и ног может попросту не быть, а это уже очень плохо. Снова попытавшись сесть, я наткнулась на преграду, мешавшую мне выпрямиться всю дорогу, но на этот раз вцепилась в нее мертвой хваткой, не позволив меня уложить. Тише, ты еще не сможешь нормально сидеть. Рут все же неумолимо придавил меня обратно, заставив положить голову на свое плечо. Я ног не чувствую. Я с трудом разлепила глаза и снова попыталась сесть прямо. «Да полежи ты, кому говорю! Ты их и не почувствуешь! Успокойся!» Я похолодела от этих слов и посмотрела вниз. Увидев свои перебинтованные колени, лежавшие на бедре орка, я едва снова не лишилась чувств. Но спустя мгновение сообразила, что это не обрубки. Ноги просто свисают вниз, а белые лоскуты ткани именно белые, без крови. Да и обрезанные по самое не могу штаны тоже были без кровавых потеков оттяпать ноги и при этом оставить обрубки бескровными просто нереально даже для самого искусного воина. Я должна их хотя бы увидеть я вцепилась в ремень наплечника, готовая сесть даже с боем если нужно. Что же ты недоверчивая такая рут спустил руку вниз, взял одну мою ногу за щиколотку и выпрямил, показывая мне довольно нет ответила я хоть и немного успокоилась, убедившись, что при мне остались даже пальцы. Правда, нога была туго перевязана от тех самых пальцев и до середины бедра, а ниже колена бинты еще и были пропитаны чем-то зеленым. Я их не чувствую, так что не могу понять, в каком они состоянии». «Агата что-то сварганила из того, что у нее нашлось с собой, чтобы тебе не было больно», — объяснил Степняк. «Спасибо», — я выглянула через его плечо наехавших следом товарищей. «Я только бинтовала», — смущенно призналась ведунья благодарить нужно Ферина». «Опять?» – опешила я. «Все было настолько плохо?» «Ну, ты ведь не захотела без ног остаться?» – пожал плечами вор, какой-то неожиданно потускневший, усталый. До кости дошло уже, выбора особо не оставалось. «Ферин?» – я все же села ровнее, пораженная страшной догадкой. «Ты ведь...» «Больше я не смогу вам помочь», – он отвел взгляд. Извини. Ты теперь смертный? Бывший жрец богини судьбы вздохнул. Ничего, давно пора было. Я уже полтора века скитался по трактам, подустал от такого бессмертия, если честно. Ты продержался так долго только потому, что полтора века тебе не попадались такие как мы? Оглянулся на него Ирут. Знаете, а вы лучшее, что попадалось мне за всю мою жизнь. Я не буду жалеть ни об одной капле силы, потраченной на ваше спасение. «Только умоляю вас ради всех святых, теперь уж берегите себя!» «Ничего не могу обещать!» Я закрыла глаза и легла обратно на плечо орка. «Сам же втянул нас во все это!» «Больше некого. Судьба вам благоволит!» «Оно и видно!» На ночь мы остановились практически под открытым небом. Стены расщелины расходились в этом месте так далеко, что в сгущавшихся сумерках я почти не видела противоположной отвесной скалы. Зато по центру этого веретена было озеро, кристально чистое и такое холодное, отбивших со дна ключей, что зубы сводило. А где вода, там и зелень, на радость лошадям, уставшим от мешка с зерном на морде. Я несколько раз порывалась подняться на ноги на пробу, но пока не получалось, они упорно не слушались, и я догадывалась, почему. Пока все вокруг были заняты разбивкой ночлега, я тихо разматывала бинты. Ноги, говоря откровенно, выглядели жутко, но были достаточно целыми и даже теплыми. Я стерла зеленую кашицу с невероятно быстро рубцующейся кожи и вздохнула, наконец, с облегчением, почувствовав сначала мурашки, а потом и боль. «Зачем ты это сделала?» – остановился надо мной Рут, когда я, уже не таясь, подтянулась ближе к воде и стала еще и смывать остатки лекарства. «Затем», что мне надоело просить тебя помочь даже в такой малости, как поход в кусты. Я зажмурилась от удовольствия, когда смогла пошевелить пальцами на ногах, пусть и через боль. Ну и какой ты воин после этого, если тебя беспокоят такие мелочи? Ты еще скажи, что стесняешься? Орк сел рядом и отобрал у меня железную кружку, которой я орудовала. Не увлекайся, уже посинели. Было бы чего стесняться, просто ненавижу чувствовать себя беспомощной. Я забрала кружку обратно и снова плеснула на ноги. «Эй, не сидели бы вы там, у самой воды? Тут змеи плавают!» – окликнул брод. «Большие! Я в позапрошлом году едва отбился!» При упоминании змей Агата поежилась и подвинулась ближе к Ферину у костра из нарубленных в кое-то веки здесь же кустов и вьющихся по скале лиан. «А ведь ему уже все можно!» Хмыкнула я, увидев, как расплылся в улыбке от ощущения тепла под боком вор. «Зато тебе ходить все равно еще нельзя!» Рут встал, взял меня на руки и пошел к костру. «И мазь зря смыла!» «Лучше потерплю боль, чем буду совсем обездвиженной!» возразила я. На мои теперь уже голые ноги Брод смотрел с таким видом, будто они могли его покусать, как те личинки. Я глянула на него один раз, второй, третий и не выдержала. «Что?» «Да вот, смотрю и понять никак не могу!» Он отвел глаза, поковырялся палкой в костре. «Ты ведь знала, что умрешь, когда упала уже в тоннеле. Ты была даже уверена в этом!» «Воин не боится смерти», — заучено ответила я. «Да не то это!» — отмахнулся гном. «Одно дело не бояться какой-то там далекой смерти, просто как факта. А когда смерть так близко, уже над тобой стоит...» Тут любое испугается, это самой жизнью заложено в нас. Но ты ведь за меч схватилась, ты собиралась сражаться дальше, даже парализованная. Брод замолчал, снова уставившись на мои ноги, покрытые розовыми бороздами свежих рубцов. Ты раньше не сталкивался с клановыми воинами? Я усмехнулась. Гном покачал головой. Дома болтают зря, что вы бесстрашные до такой степени, что вас даже смерть забрать не решается а то и ей задницу надерете». «Если бы так». Я тоже посмотрела на свои ноги, пошевелила пальцами. «Много наших сейчас полегло. Смерть безжалостна. А ведь война только началась, но у нас уже такие потери. А теперь еще и демоны эти». «Демоны?» Гном аж подскочил на месте. «Демоны здесь? Тогда нам не то что за плато, за море надо бежать». «Мы не бежим», одернул его Рут. «Нам нужно яйцо найти». «Да хоть два, я назад и шагу не сделаю. Вернетесь с другим проводником». «А что такого в этих демонах? Их не так уж сложно убивать», пожалая я плечами немного покривив душой. «Тут лопат не напасешься, даже чтобы одного убить». «Это был из низших, слабый», тихо поправила меня ведунья. «А кто, по-вашему, гномий народ истребил?» «Мои сородичи забились в самые дальние горы на севере, куда демонам просто ходу нет», и трясутся там теперь от мороза и страха. Я думала, что гномы просто холод любят, растерялась я. Вот дура, кто ж в своем уме в вечный холод полезет? Гномы, пожалуй, я плечами. Ваше племя там уже сотни лет безвылазно сидит. Потому что боязно вылезать, отрезал Брод. Они ж демоны, чего ополчились на гномов, потому как мы стихийной магией владеем. Как ведьмы, дошло до меня. Но вас было больше, потому первые попали под раздачу, как самые сильные и многочисленные противники. «Самые сильные драконы», – возразил гном. «А демоны граничили и с нами, и с ними. Опасненько так, знаешь ли, в клещах сидеть. Вот нас и потеснили. А драконы сами вымирать начали. Помрет последний, и все, попец этому миру. Некому будет демонов сдерживать». «Не помрет. У него через полгода сын родится или дочь. Кто их там внутри разберет?» Я почесала затылок, задумавшись, есть ли у дракона способ определить пол в истинном обличии. Гном выронил палку. «Драконов станет больше? Не шутите?» «Если найдем яйцо, то намного больше», – заверил Ферин. «Нашли уже. Вон у нее их с десяток, и все остальные с двойной закалкой», – кивнул Брод на меня. «Не то, Брод, не то». Я покачала головой, сдерживая улыбку. Драконье! Но за комплимент спасибо!» Утром я уже сама поднялась на ноги и даже смогла обуться. «А как же мась!» – расстроилась Агата, стоявшая рядом со мной с вязанкой постиранных бинтов, пока я натягивала сапоги. «Не так уж и сильно болит! Спасибо!» – прокрептила я. «Но ведь болит! Ты даже вставала ночью, чтобы походить по берегу!» «Мне просто не спалось!» – соврала я. Ноги действительно выкручивало такой судорогой, что спать было практически невозможно. Но и это не заставило бы меня вновь лишиться чувствительности. «Потерплю!» «Так нельзя!» Я тяжело вздохнула. Вся надежда была на каплю драконьей крови, помогавшую мне всегда выздоравливать быстрее остальных. Но если позволить себе раскиснуть и лечиться долго, как положено, то я буду всех задерживать». «Если на привале все еще будут болеть, я тебе скажу», – сжалилась я над стараниями ведуньи, но не над собой. «Спасибо». На хель меня пришлось подсаживать, зато держалась в седле я твердо. А вот радоваться ли тому, что штаны, надетые на замену срезанным с меня, оказались непривычно свободными, я еще не решила. «Чего ты так задумчиво их щупаешь?» От внимания Ферина это не укрылось. «Лето на дворе, пора менять на что полегче». Отмахнулась я, чтобы не привлекать внимания еще и к своей потере веса после ранения. «Так я видел у тебя в сумке то самое оркское платье», – самым честным видом сдал меня вор. «Во-первых, чего ты там рылся? И, во-вторых, в платье я была в первый и последний раз на приеме в Дракона в день и больше не собираюсь. А это так, длинная рубашка, а не платье. И вообще, я просто жду, когда она пригодится на бинты порвать». «А чего ты так взбеленилась, если это просто рубашка?» вор расплылся в ехидной улыбке. «На тебя ее надену, если будешь смеяться», пригрозила я и пришпорила Хель. Ферин хихикнул и отъехал от меня подальше, на всякий случай. После обеденного привала идти дальше пришлось пешком, пещера была слишком низкой для верховых. На меня оглядывались все без исключения, и это уже не просто злило, а выводило из себя. «Неужели так сложно было меня прикончить?» – не выдержала я. «Я иду в одном темпе с вами, между прочим, так что не надо смотреть на меня, как на немощную». «Это и волнует, что ты не бережешь себя после такого ранения», – обернулся Рут. «Кто бы говорил, ты, помнится, полез в седло и догнал меня раньше, чем тебе можно было подняться», – напомнила я. «Да, давайте, все друг другу припомните, раз уж собрались вместе в кое-то веки», – разозлился Ферин. «Что вы за люди такие?» Я для вас стараюсь, из кожи вон лезу, а вы на ровном месте наровите сцепиться. Почему вы все время кричите? Дайте вы мне спокойно поработать!» Альмор поднял глаза от книги. «Вы хоть представляете, сколько тут пустых описаний, и как сложно найти в такой летописи хоть крупицу полезной для вас информации!» «Не переживайте зря, Альмор, помощь тут в принципе не ценят», ободрила его Агата, бросив на меня недовольный взгляд. «Стоять!» Рявкнул брод и замер сам. Стоять и молчать! Мы дружно замерли, недоуменно переглядываясь. На кого попала паутина? Осмотритесь внимательно! скомандовал гном, подавая нам пример. Я провела ладонью по собранным хвост косичкам и растерла в пальцах тонкую, блестящую в свете факела в белую ниточку, сплетавшуюся в затейливое кружево. Судя по озадаченному виду окружающих, в паутине оказались все. Я даже с морды Хели сняла клочок. Правда, лошадь тут же гневно клацнула зубами по уделам, выказывая свое недовольство.